Глаза. «Меня интересует смерть. Для меня это новое понятие. Идея о том, что можно просто перестать быть, самое удивительное из всех, с которыми меня познакомил Джереми. Я почти не сомневаюсь, что первое осознание смертности человека самим Бременом было жестоким. Смерть его матери, когда ему исполнилось всего 4 года». Тогда его телепатические способности проявлялись редко и случайно, просто вторжение чужих мыслей и ночные кошмары, которые, как он потом понял, тоже были чужими. Но в ночь смерти матери эти способности дали о себе знать особым образом. Ее звали Элизабет Саскин-Бремен, и в ночь смерти ей было 29 лет. Она возвращалась с девичника, как они в последнее время называли свои встречи. Компания женщин от 6 до 10 человек начала собираться один раз в месяц, много лет назад, когда большинство из них еще были не замужем. И в тот вечер они поехали в Филадельфию, рассчитывая попасть на открытие художественного музея, а потом послушать джаз. Они проявили предусмотрительность и выбрали того, кто не будет пить, и развезет всех по домам, хотя в то время такая практика была еще редкой. И Кэрри, давняя подруга Элизабет, не прикасалась к спиртному. Четыре подруги жили недалеко друг от друга, в получасе езды от дома Бременов в округе Бакс, и все они сидели в универсале Кэрри, когда на шоссе скухил пьяный водитель выехал на встречную полосу. Машин было много, и универсал занимал левую полосу, поэтому с того момента, как пьяный водитель пересек разделительную линию в том месте, где ремонтировали дорожное ограждение, до момента столкновения прошло не больше двух секунд. Удар был лобовым. Мать Джереми, ее подруга Кэрри и еще одна женщина по имени Марджи Шерсон погибли на месте. Четвертую пассажирку, новую знакомую Кэрри, которая в тот вечер в первый раз поехала на девишник, выбросила из машины через лобовое стекло, и она выжила, хотя и осталась парализованной. Пьяный водитель, его имя Джереми никогда не вспоминает, хотя в последующие годы не раз видит в документах. Отделался легкими травмами. Джереми просыпается и начинает кричать, так что отец бегом бросается к нему на второй этаж. 25 минут спустя, когда приезжает полиция, мальчик все еще кричит. Он помнит все мельчайшие подробности следующих нескольких часов, как их с отцом привезли в больницу, где никто не мог сказать, куда отправили тело Элизабет Бремен. Как он стоял рядом, когда Джону Бремену показывали женские трупы в больничном морге, чтобы идентифицировать пропавшее неустановленное лицо. Как им сказали, что тело матери не привозили вместе с телами остальных жертв, а отправили в морг соседнего графства. Джереми помнит долгую поездку посреди ночи под дождем, лицо отца в зеркале, освещенное индикаторами приборной панели и песню по радио апрельскую любовь в исполнении Пэта Буна, а потом попытки найти здание морга в одном из районов Филадельфии, похожем на заброшенную промзону. Маленький Бремен помнит, как смотрит на тело матери. На нем нет простыни, как в фильмах, которые он видел в последующие годы. Есть только прозрачный пластиковый мешок, напоминающий занавеску для душа, через который просвечивает изуродованное лицо и изломанное тело Элизабет Саскинд-Бремен. Сонный санитар грубым движением расстёгивает мешок и откидывает пластик, обнажая грудь мертвой матери Джереми. На коже еще не засохла кровь. Джон Бремен подтягивает пластик выше. Таким движением он всегда поправляет одеяло, укладывая сына спать, и молча кивает, подтверждая идентификацию. Глаза матери приоткрыты, как будто она подсматривает за ними, играя в прятки. Конечно, в ту ночь отец не взял с собой Джереми. Мальчика оставили у соседей, уложив на диван в гостевой спальне, пропахшей средством для чистки ковров но лежа на чистых простынях и глядя широко раскрытыми глазами на медленно ползущие по потолку полосы света от проезжавших машин, шины которых шелестели по мокрому асфальту, он разделялся с отцом каждую секунду этого ночного кошмара. Джереми понимает это через 20 лет после того, как женится на Гейл. На самом деле понимает Гейл, она прерывает его рассказ о печальных событиях того вечера, и именно Гейлу доступны фрагменты памяти Джереми, закрытые для него самого. Бремен не плакал, когда ему было четыре. Он плачет другой ночью, 21 год спустя. Почти час он плачет на плече Гейл. Это плач по матери и по отцу уже покойному, который умер от рака, непрощенный сыном. Плач по себе. Насчет первого телепатического столкновения Гейл со смертью я не уверен. Есть воспоминания, как она в возрасте пяти лет хоронит своего кота Лео, но необычное ощущение в последние часы жизни животного, сбитого машиной, Могли быть просто болью из-за отсутствия пушистого теплого мурлыкающего существа, а не настоящим контактом с сознанием кота. Родители Гейл были глубоко верующими христианами, причем становились все фанатичней по мере того, как их дочь росла, и в семье почти все разговоры о смерти велись в терминах перехода в Царство Христово. В 8 лет, когда умерла ее бабушка, Сухая чопорная дама, от которой странно пахло, и с которой внучка редко виделась. Гейл поднимает, чтобы та посмотрела на тело в зале для гражданской панихиды, и отец шепчет ей на ухо. «Это не настоящая бабушка. Бабушка на небесах». В раннем возрасте, еще до смерти бабушки, Гейл пришла к выводу, что небеса — это горшок с дерьмом. Так говорил ее двоюродный дедушка Бадди. «Вся эта благочестивая болтовня — просто горшок с дерьмом. Все эти небеса, хоры ангелов — горшок с дерьмом. Мы умираем и удобряем землю, как кот Лео на заднем дворе. Единственное, что нам известно о смерти, мы помогаем расти цветам и траве, а все остальное — горшок с дерьмом». Гейл так и не поняла, почему двоюродный дедушка Бадди называл ее бини но предполагает, что это как-то связано с его сестрой, которая умерла, когда они были детьми. Гейл рано решает, что смерть — это просто. Человек умирает и помогает расти траве и цветам. Все остальное — горшок с дерьмом. Мать Гейл слышит, как девочка делится своей философией с подругой. Они хоронят умершего хомяка, после чего отправляет подругу домой, а потом больше часа втолковывает дочери, что написано по этому поводу в Библии, а также, что Библия — Божье слово на земле, и глупо думать, что человек просто исчезает. Упрямая Гейл смотрит на мать и слушает, но отказывается повторять. Мать называет двоюродного дедушку Бадди алкоголиком. «И ты тоже», — думает девятилетняя Гейл, но не произносит этого вслух. Девочка знает о слабости матери вовсе не благодаря своим способностям. Она научится управлять ими через 4 года, когда достигнет половой зрелости. Просто догадалась по спрятанному под полотенцами в ванной консервному ножу, по заплетающемуся языку по вечерам, хотя обычно мать отличалась четкой дикцией, и по голосам, доносящимся с первого этажа во время вечеринок, которые родители устраивают для своих новоявленных друзей. По иронии судьбы, первым близким человеком, умершим после того, как Гейл осознала свои телепатические способности, был двоюродный дедушка Бадди. Она села на автобус и приехала в Чикаго, в больницу, где он умирал. Говорить старик не мог. Ему вставили дыхательную трубку, которая пропускает воздух в изъеденные раком легкие, минуя изъеденное раком горло. Но Гейл сидит с ним 6 часов, когда время для посещения уже давно закончилось. Держит его за руку и пытается передать Бадди свои мысли через колышущийся туман боли и наркотиков». Неизвестно, слышит ли он ее безмолвные послания, но сама Гейла шеломлена пестрой мозаикой его грез и воспоминаний. Все они пронизаны чувством печали и утраты, сосредоточенным на его сестре Бини, которая была для дяди Бадди единственным другом в этом враждебном мире. «Дядя Бадди!» — снова и снова мысленно обращается к нему девушка. «Если это не горшок с дерьмом...» Небеса и все такое. Отправь мне знак. Отправь мысль. Эксперимент волнует и пугает ее. Она не спит три ночи, жалея, что отправила эту мысль умирающему другу, и каждую ночь в тайне надеясь, что к ней придет его призрак. Но и на четвертую ночь после смерти Бадди ничего не происходит. Ни его хриплого шепота, ни тепла мыслей. Не ощущение его присутствия где-то. Только тишина и пустота. Тишина и пустота. Так Гейл представляет царство смерти всю оставшуюся жизнь, в том числе в те последние недели, когда не может скрыть своих мрачных мыслей о Джереми. Он не пытается разубедить ее, но делится с ней солнечным светом и надеждой хотя почти не видит света и совсем не чувствует надежды. Тишина и пустота. Вот что такое смерть в представлении Гейл. А теперь и Джереми.